Милый, я в Москве с 5 декабря. Нашел тещу, озлобленную на меня, и на силу с нею сладил, но, слава Богу, сладил. На силу прорвался я и сквозь карантины, два раза выезжал из Болдина и возвращался, но, слава Богу, сладил и тут. Скажу тебе за тайну, что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда. Две последние главы Онегина, восьмую, девятую, совсем готовые в печати. Повесть, писанную октавами, стихов 400, которую выдадим аноним. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно «Скупой рыцарь», «Моссард и Сальери», «Пир во время чумы» и «Дон Жван». Вверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все. Весьма секретное. Написал я прозаю пять повестей, от которых Боротынский ржет и бьется, и которые напечатаем также аноним. Под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает. Пушкин Плетневу. 9 декабря 1830 года. Москва. Секретно. 9 числа сего декабря прибыл из города Лукаянова отставной чиновник 10-го класса Александр Сергеев Пушкин и остановился от тверской части первого квартала в гостинице «Англия», за коем надлежащий надзор учрежден. Полицмейстер Миллер. К зиме опять Пушкин в Москву приехал, только реже стал езжать к нам в хор. Однако нередко я его видала по-прежнему на щекина. Стал он будто скучноватый, а все же по-прежнему вдруг оскалит свои большие белые зубы, да как примется вдруг хохотать, иной раз даже испугает просто, право, цыганка Таня, Татьяна Демьянова. Ты не узнал бы меня, оброс я бакенбардами, остригся под гребешок, остепенился. Абрюзг. Пушкин Алексееву. 26 декабря 1830 года. Из Москвы. Пушкин женится на Гончаровой. Между нами сказать, на бездушной красавице. И мне сдаётся, что он с удовольствием бы заключил отступной трактат. Киселёв Алексееву. 26 декабря 1830 года. В декабре 1830 или в январе 1831 -го года Пушкин навестил нас в Астафьеве. Я живо помню, как он во время семейного вечернего чая расхаживал по комнате, не то плавая, не то как бы катаясь на коньках, и, потирая руки, декламировал, сильно напирая на «Я мещанин, я мещанин, я просто русский мещанин» князь Павел Вяземский. Уже при последних издыханиях холеры навестил меня в Астафьеве Пушкин. Разумеется, не отпустил я его от себя без прочтения всего написанного мною. Он слушал меня с живым сочувствием приятеля и судил о моем труде, биография фонвизина с авторитетом писателя опытного и критика меткого, строгого и светлого. Вообще, более хвалил он, нежели критиковал. Между прочим, находил он, что я слишком живо нападаю на фон Визина за мнение его о французах и слишком горячо отстаиваю французских писателей. При всей просвещенной независимости ума Пушкина в нем иногда пробивалась патриотическая щекотливость и ревность в отношении суда его над чужестранными писателями. Как бы то ни было, день, проведенный у меня Пушкиным, был для меня праздничным днем. Князь Вяземский. В семи верстах от уездного города Подольска, Московской губернии, недалеко по старой Калужской дороге, находится село Остафьево. Первым его владельцем был князь Андрей Иванович Вяземский. Когда он приехал для осмотра имения, ему бросилась в глаза липовая аллея, и так ему понравилось, что он решился на покупку и тотчас же приступил к постройке нынешнего дома. Это прочный, поместительный, удобный каменный дом в два этажа с фронтонами-колоннами, соединенные крытыми галереями-колоннадами с двумя каменными флигелями, также двухэтажными. Под домом обширные подвалы и кухня, простенки которые выложены красивыми кафлями. Дом этот так построен, что в нем могут поместиться несколько семейств, не стесняя друг друга. По широким ступеням главного входа Поднимаемся на окружающую дом-террасу. Входим в первую комнату, в ней пять дверей. Первая дверь направо в библиотеку, там ряд комнат с простыми выкрашенными шпалерами. Влево от входной комнаты гостиная, увешанная картинами. Далее комната в два окна кабинет, тут висят семейные портреты. Наконец спальня в два окна с двумя колоннами, она угловая. Середину дома занимает круглый зал с целым полукружием выходящих в сад дверей. Средняя дверь ведет в липовую аллею, разделяющую сад пополам. Середина потолка в облаках, сверху окно коридора верхнего этажа. Когда-то по широкому карнизу этой залы ловко проходил старик Губан, один из астахевских старожилов. Другая половина дома обращена в сад. Влево от залы старая столовая с буфетными старинными шкафами, с внутренним окном, с разноцветными стеклами. Противоположная дверь залы ведет в библиотеку Павла Петровича, сына князя Петра Андреевича. Большая комната с установленными по стенам шкафами красного дерева с бронзой, когда-то бывшими в доме на Почтамской. Далее ряд комнат с книгами, портретами, старой мебелью, что-то вроде кладовое, соединяющееся со старой библиотекой. Верхний этаж весь состоит из жилых помещений, низенькие комнаты с широкими подоконниками. В этом же этаже и Карамзинская комната, в ней три окна к стороне десны и одно большое в саду.